Глава тридцатая. Год спустя. «Ма, ма, ма, ма, ма Носится по кухне львенок, цепляясь пальчиками за мои ноги и требуя взять его на руки. «Подожди, Асату, мама, руки грязные!» Смеюсь я, показывая ему свои руки в тесте. Что не производит на полуторагодовалого ребенка никакого впечатления. Он хочет и на этом все». Наш избалованный малыш привык к тому, что ему дают желаемое сразу, как он попросит. «Вот ты сейчас обиженно кривит ротик, глядя на меня так, словно его жестоко предали. А глаза наливаются слезами, которые большими каплями ползут по пухлым щечкам. ха ха Начинает он всхлипывать, и мое сердце тает. Наклонившись, я целую его в кудрявую макушку и громко зову Булата который уже час сидит в своем кабинете за компьютером. «Что такое?» – появляется муж, потирая уставшие глаза. «Что за истерики у нас тут?» а твой сын хочет на ручки!» – вздыхаю я. Булат подходит и, потрепав плачущего рыжика за голову, подхватывает его на руки, подбрасывая вверх. «Что мы говорим о том, что хорошие мальчики не капризничают, а?» Строго говорит Булат, и ольвянок смотрит на него в ответ волком, недовольный, что его отчитывают вместо того, чтобы пожалеть. «Ты делаешь только хуже», — говорю я, когда сыночек зарывается лицом в отцовскую шею и начинает рыдать по новой. «Ну-ну, поплакали и хватит», — поглаживает его по спинке тот. «Давай, сад, ты же папин лев». «А львы рычат, они плачут». Он хочет спать. Говорю я очевидное, потому что, кроме случаев болезни, львенок капризничает лишь в сонном состоянии. «Сейчас папа его уложит, да?» Ласково целует ручку малыша Тагиров. Он покачивает его на своих сильных руках и осад затихает. А потом, спустя всего несколько минут, начинает засыпать. «Я же в это время продолжаю свои манипуляции с тестом, которое должно превратиться в хлеб с семенами тыквы». Решила повторить то чудо, которое мы с Булатом пробовали в одном из маленьких уютных заведений Эдинбурга пару месяцев назад. Сейчас, находясь в Риме, казалось бы, какой хлеб в стране вкуснющей пасты и прочих углеводов. Но как-то захотелось именно этот хлеб. Ммм, пахнет обалденно. Тянет носом Булат, когда хлеб почти готов. Ложив ребенка, он ушел обратно в свой кабинет доделывать работу а я занялась салатом. Сегодня у нас будет простой обед дома. Обычно, приехав в новую страну, мы практически весь первый месяц питаемся в ресторанах, чтобы попробовать все, что только можно. Если нам не нравится город, то не задерживаемся больше двух недель. Но время столько всего интересного, что здесь мы уже полтора месяца. «Почти готово, достань чай из холодильника», говорю я. «Домашний холодный чай тоже хорош». С этим сортом мы познакомились в Лондоне. И, к счастью, его можно достать и в других странах, если поискать. Ты тоже очень аппетитно пахнешь. Положив чай на стол, прижимается ко мне сзади муж, уткнувшись носом мне в затылок. Намного лучше хлеба. Сейчас неподходящие дни для этого. Намекаю я, улыбаясь. Булат всегда готов зажать меня где-нибудь или водрузить на стол. Его активности может позавидовать любой подросток. Разочарованно простонав, он кусает меня за шею и отходит назад, чтобы помыть руки перед едой. Мы обедаем, болтая ни о чем, пока он не упоминает своего брата. Джалал хочет встретиться, говорит Булат. Они сейчас здесь. Правда? Округляю я глаза. Какая неожиданность, ты рад? Наверное, пожимает плечами муж. «Одно дело общаться по телефону и совершенно другое лицом к лицу. Это определенно будет неловко». Бедняжка. Булат Тагиров очень самоуверенный человек, но когда дело касается чувств, он теряется, потому что это не совсем изведанная территория для него. С родителями и братьями, с сестрами у него были почти деловые отношения. Его мать скончалась несколько месяцев назад, И хотя он вернулся домой, чтобы похоронить ее, Булат не смог заставить себя встретиться с этой женщиной перед ее смертью, учитывая все, что она сотворила. А судя по словам сиделки, она и не звала никого, не захотела ни с кем попрощаться. С Джалалом они начали общаться сначала по делу, потому что у его брата были вопросы к нему, а потом это превратилось в регулярные звонки пару раз в месяц. Он не говорил мне об этом сам, но мне почему-то кажется, что Булат рад сближению с братом. Его сестры звонят ему только в день рождения и другие значимые праздники, чтобы поздравить и отметиться. Они все еще недовольны тем, что Булат не захотел заменить их отца у власти. И их мужья потеряли свое положение, ведь к возвращению Джалала от былой империи мало что осталось». Да и тот начал свою игру, исключив из круга доверенных лиц всех, кто был верен его отцу. а я думаю, что будет здорово встретиться хоть с одним родственником, раз уж остальные заняты лишь собой», — хмыкаю я. Ни одна из его сестер не пришла на похороны мамы Булата, даже из уважения к нему. А ведь они не в курсе того, что та убила их отца. Джалал никому, кроме Булата, не рассказал об этом». «Твои родственники мне нравятся больше», – шутит муж. «Теперь, когда Лиза больше не хочет меня убить, я нахожу определенные плюсы в общении с ней». «Все пройдет отлично», – заверяю я его, накрывая его руку, лежащую на столе своей. «Давай встретимся с Джалалом и Азой в ресторане, если не хочешь, чтобы это стало слишком личным». «Вообще-то нас пригласили на два дня в их загородное поместье», – ухмыляется Тагиров. Хочешь, не хочешь, а личным это станет в любом случае, потому что мой брат не церемонится и прямо говорит обо всем, что думает. Так что собирай свои купальники, потому что там есть бассейн. И я планирую хорошо провести время, несмотря ни на что». Каждый раз, когда я видел Джалала в прошлом, он вел себя, как какой-то злодей боевика. Сначала проник в мою комнату в доме, полном охраны, угрожал оружием, похитил Азу, А потом была неприятная встреча в плену у Ахметовых. Я, конечно, понимаю теперь, что он скорее человек, попавший в трудную ситуацию, чем настоящий злодей. Но все равно нервничаю перед встречей. И опасения мои оказываются напрасны, потому что в атмосфере семейного отдыха со счастливой беременной женой Джалал Тагиров кажется, если и не безобидным Мишкой то по меньшей мере наевшимся мёда и немного смягчившимся диким медведем. «Добро пожаловать!» Приветствует он нас на пороге своего поистине великолепного поместья, окруженного ровными лужайками и высокой изгородью, когда мы выходим из машины. «Я вижу, ты даже в мирной жизни не изменяешь своим пижонским привычкам, брат. Всё такой же напыщенный придурок. А ты все такой же неотёсанный дикарь из леса. Ухмыляется Булат, который, как и всегда, выглядит великолепно в летнем костюме цвета мокка, хотя спящий у него на руках львенок и пустил слюну на отцовский лацком. Джалала дед куда проще – в брюке-карго с накладными карманами, в которых он наверняка хранит оружие, чему я не удивилась бы, и черную футболку, обтягивающую его очень мускулистый и массивный торс. Но это в любом случае лучше, чем то, что я наблюдала ранее. Теперь его волосы уложены в нормальную прическу, а борода ухоженная и короткая. Совсем не тот косматый зверь, который напугал меня в прошлом одним своим видом. «Булат, Вита, добро пожаловать!» Выходит из-за его спины немного запыхавшаяся аза, которая, судя по виду ее большого круглого живота, может родить в любой момент. Она, в отличие от мужа, все еще светится приветливостью и без какой-либо неловкости подходит, чтобы обнять меня. «Я позволяю это без какого-либо негатива, потому что эта девушка была добра ко мне, и после того, как Джалал украл ее, я действительно беспокоилась о ее судьбе. Но, судя по ее счастливому лицу, живется ей совсем неплохо. «Спасибо, я очень рада видеть тебя», — говорю ей. «А это Асад! Боже, как же он вырос!» Смотрит она на нашего сына, который все еще дрыхнет, игнорируя окружающий шум. И все еще рыжий, какая прелесть. Скоро у тебя может родиться такой рыжик. Улыбаюсь я, ведь Аза имеет именно этот цвет волос. Если только гены Тагировых не возьмут вверх. Джалал надеется, что не возьмут. Шепчет она, чтобы ее слышала только я. Ну, что мы тут стоим, пойдемте в дом. Там обед уже накрыли. Мы входим в огромный холл, из которого наверх ведет широкая лестница. Джалал покажет вам ваши комнаты. Говорит Аза с извиняющейся улыбкой. «Вы уж извините, мне нелегко сейчас ходить по лестнице». «Ничего, все в порядке». Уверяю я ее, зная, что у них не совсем в порядке вещей, когда мужчина провожает гостей в спальню. За время, проведенное в доме Тагировых, я многое почерпнула об их обычаях и традициях. Тем не менее, Джалал с Булатом идут впереди, непринужденно разговаривая о некоем Семене, которого я знать не знаю, пока я плетусь следом, рассматривая дом. Он наверняка построен много десятилетий назад, что видно сразу теперь, когда у меня есть опыт путешествий по многим историческим местам в разных странах, и я нахожу его просто очаровательным. «Комната ребенка имеет смежную дверь с вашей», объясняет брат Булата, когда мы заходим в красивую спальню в кремовых тонах. Я замечаю, как его взгляд останавливается на спящем в объятиях отца-малыше и чувствую странную тревогу. Но Джалал быстро отворачивается и, объяснив, где найти столовую, после того, как мы устроимся, выходит, оставляя нас с мужем одних. «Не так уж и неловко, а?» – усмехается Булат, направляясь в комнату, которую выделили для львенка. Там даже оказывается детская кроватка, в которую он и укладывает нашего сыночка, поставив рядом радионяню, которую мы захватили вместе с другими детскими вещами. «Булат, он ведь не знает об осаде, да?» Спрашиваю я, терзаясь сомнениями. Тагиров напрягается и, бросив на меня строгий взгляд, качает головой, приложив палец к губам. «Никто не знает, Вита. Мы уже говорили об этом. Тема закрыта». «Хорошо. Соглашаюсь я с облегчением. Я просто хотела уточнить, принимая во внимание то, что твой брат знает слишком много твоих секретов. Этого он не знает», — говорит выражение его лица, и я молчу, не развивая неприятную тему. «Мало ли, почему Джалал так странно пялился на нашего сына. Может, он просто раньше на детей внимания не обращал, а теперь готовится, потому что скоро сам станет отцом». «Ладно, пойдем вниз». Говорю, я беря мужа под руку. Я уже проголодалась, и мне не терпится поговорить с Азой, потому что у меня накопились кое-какие вопросы. «И что, даже не ревнуешь меня к ней?» Приподнимает бровь Булат. «Ни капельки. И ты знаешь, почему? Если уж твой брат-дикарь так спокоен, то почему я должна волноваться?» Ломаю ему игру. «Хорошо, что ты у меня такая мудрая». Улыбается он, целуя меня в губы и в щеку. Я люблю тебя, Виталина Сергеевна. И я тебя, Булат Булатович.